Теперь не было ни примера, ни опыта, ничего готового. Но приказ есть приказ. И обед сразу же началась работа по важнейшим направлениям. Со своими ближайшими помощниками мы стали комплектовать аппарат и без разскачки наваживать специальную учёбу. Параллельно заводили связи с организациями, предприятиями и людьми, занимавшимися проблемами космических полётов, как в области теории, так и в области практики. Установив контакты с конструкторскими бюро, с предприятиями и научными следствительными учреждениями, появились новые знакомые конструкторы ракетной техники, космических кораблей, со всем их оборудованием, врачи, математики, связисты, химики, астрономы, физики, тренеры по различным видам спорта. Люди самых различных профессий, далёких друг от друга наук, в космонавтике нашли применение своим знаниям и опыту. Главное направление в нашей работе – организация группы космонавтов и создание центра их подготовки. Не было его, но он появился, получив звучное название «Звездный городок». Теперь это благоустроенный, современный, в стиле 60-х годов городок. Жилой и рабочий, как, скажем, комплекс в Дубне. Научный центр «Жилой массив» со всем тем, чему полагается быть для жизни и работы – для эксперимента, практики и для быта советских людей, кабинами и лабораториями, синхрофазотронами и электроподстанциями, клубами, магазинами, жилыми домами и спортгородками, тенистыми аллеями, рощами и пляжем. Так выглядит комплекс в Дубне. Примерно таким является и Звёздный город. А тогда, когда начинали, здесь шумело лишь ветер в верхушках берёз, елей и сосен. Обычный подмосковный лесной массив с его опушками и лесными дорогами и даже с участками садоводов-любителей. Вдали от шумных магистралей, от промышленных предприятий и городов-спутников столицы, этот участок, наполненный свежим воздухом, запахами подмосковного леса, солнечный и тихий, нам сразу понравился. Мы это небольшая группа авиаторов, которой было поручено выбрать место для основания звёздного городка космонавтов. И вот лесная тишина была разбужена шумом тракторов, бульдозеров, грохотом бетономешалок. Среди вековых сосен стали расти стены будущих зданий: гостиницы, столовой, штаба, учебного корпуса. Комплекс сооружений в первую очередь стал воплощаться в бетон, железо и стекло. Энтузиастов в создании звёздного городка нашлось достаточно, даже сверх того, что требовалось. Люди шли на новое дело с большим желанием. Вместе со мной стал работать генерал-майор авиации, герой Советского Союза Леонид Иванович Греглят, в прошлом боевой лётчик-истребитель, в воздушных боях уничтоживший около двух десятков вражеских самолётов. Он имел богатую практику командования звеном, полком и дивизией. С большим желанием принялся за дело специалист в области штурманской подготовки полковник Борис Алексеевич Аристов, имеющий за плечами 232 боевых вылета. После войны он 6 лет проработал на испытаниях авиационной техники. С ними и другими опытными лётчиками, штурманами, авиационными инженерами, офицерами штабов мы приступили к организации центра подготовки космонавтов. Своеобразным и трудным был этот первый организационный этап в нашей работе. Надо было уже тогда чётко представлять себе, какими путями, в каком объёме, какими методами мы должны готовить будущих космонавтов. Кто будет готовить, как, где, с помощью чего, на основе каких планов, программ, учебных пособий, методических разработок? Немало было в то время довольно курьёзных случаев. К примеру, беседовал я с одним авиационным инженером, предложил ему создать дренажную аппаратуру. В ответ он задал десятки вопросов. "Могу сказать только в общих чертах, что нам надо создать", ответил ей этому специалисту. "А подробности, расчёты и предложения хочу услышать от вас". Специалист встушевался, затем снова стал задавать мне вопросы. "А где есть образцы?" "Нигде, мы должны создать". А там за рубежом? Неужели нет? Уверяю вас, нет. Мы первые. Понимаете, первые